ЭПИЛОГ Дорогая, прекрати дёргать эту несчастную оборку. Либо смирись, либо совсем оторви. До церемонии меньше часа. Всё равно уже не успеют ничего сделать. — Ты гений! — возликовала я и проворно ободрала подол. «Ничего не скажешь. Платья мне шили шикарные, изящные, если бы не идиотский валан, на который я всё время наступала». Клариса, по-прежнему великолепная, даже в белом платье вместо чёрного, хмыкнула, вальяжно устраиваясь в кресле у камина. «Да, в моём доме обнаружилась гостиная с камином, когда мы в него вернулись. Это было две недели назад, после отпуска, который вместо одного дня растянулся на трое суток». «Надо сказать...» Твоя идея с двойной свадьбой, конечно, наивная и романтичная, но мне так надоело прятать своего эльфа в шкаф каждый раз, как милым родственникам приспичит меня навестить. Хорошо, что у меня там портал прямо в его спальню. Я фыркнула, выражая своё отношение к её кокетству, и засмеялась. Да, конечно, глупее идеи не придумаешь. Тебе ли возмущаться? «Умный у меня братец, а уж какой упертый!» «Что там у вас в договоре? Любовь до гроба?» луваторского в смысле?» «Или люби его, или все равно люби его, но в гастрономическом смысле, сразу до донышка?» «Спорить с мужчиной, когда на него напал приступ ослиного идиотизма, бесполезно». Клариса пожала плечами и загадочно улыбнулась хочется ему договор пусть будет договор я даже согласна изобразить зверскую эльфаетку лишь бы его хрупкая мужская психика не пострадала я вздохнула насчет хрупкой мужской психики это наверное заметила 10 дней назад виланд пришел вечером не просто уставшим черным я даже не стала ни о чем расспрашивать все поняла сама Показательная казнь заговорщиков до да дрожи в коленках впечатлила всю эльфийскую, человеческую и всякую прочую светлую и даже тёмную знать. Естественно, меня никто присутствовать не заставлял, а вот Виланду пришлось. И я прекрасно понимала, что он был там от начала до конца, с каменным лицом, глядя на эту жуть. А потом скрежетал зубами во сне и несколько дней ходил как в воду опущенной. Илуватор тоже не блистал хорошим настроением, когда официально принял клан после смерти отца и Явочным порядком назначил всю молодёжь сумеречными эльфами. За одно и из других поселений охватил всех желающих. Старшее поколение отправилось в окончательно закрытую резервацию. Следом отконвоировали тех придурков из людей, которым предстояло прислуживать кумирам. Изящное решение. Единственная взрослая эльфийка, которая стала сумеречной по доброй воле, официально объявила себя моей приёмной мамочкой и будущей властелиновой тёщей и приняла ухаживание тролля. Елуватор поскрепел зубами, а потом вздохнул и сбагрил мамочке сумеречную молодёжь. Пусть строят новое поселение и воспитывают. — Скоро девочки придут. Тут всегда так принято провожать невесту в дом жениха всем табором? — Да ладно, — сладко потянулась в кресле вампирша. — Радуйся, что у тебя не так много подруг. А то бывает, что за невестой носится добрая сотня озабоченных девчонок и всё время щебечет. Бр! Нет, вообще-то я даже рада, что Ришика осталась здесь специально ради моей свадьбы. У неё там гнездо. И она непременно лопнет от гордости, если не займётся делом. Ещё бы! Впервые такая молодая арахнитка стала арграу старого гнезда. Она просто места себе не находит, так её распирает. «Скорее, скорее! Там же кладка без матери! Непорядок!» Все получили по заслугам. — задумчиво согласилась Клариса. — Безумная Рузианна мертва, а её кладку будет воспитывать та, что предана повелителю. Твой восьминогий кавалер, как я понимаю, отправится с ней? — И весь его картушер, сразу после празднования. — Бедная, некому будет носить тебе персики корзинами, — подколола Ехидна вилон столько не соберёт. Он недостаточно, как там Ришека говорит, шустрый. А ты не завидуй!» Я отвернулась от зеркала и показала подруге язык. «У тебя теперь будет свой персональный собиратель персиков с эльфийскими ушками». «Да, ушки у него действительно...» Лариса очень хищно облизнулась. «Если бы не они...» «Я бы, может, и замуж не пошла», — добавила вампирша с самой серьёзной миной. «Это ты ещё не видела, как здорово он умеет ими шевелить». «Хм, я-то как раз видела. А ты откуда знаешь? И тебе шевелил, значит?» «Что ж, вот и повод для первого супружеского скандала». Наш хохот был прерван пронзительным писком и облаком сажи, вылетевшим из камина. «Чёрт! Кыш! Чёрт! Дина, чёрт!» «Дина, не чёрт!» — педантично поправила я выпавшего из пепельного облака домовёнка. «Дина и эльфийка! Ты чего ругаешься? Там! Там!» перепачканная лапка ткнула в тёмный зев камина. «Завёлся! Вредный! Вредный воришка! Надо прогнать!» «Да кто у тебя там завёлся?» Перевозбуждённый улешек скакал по всей комнате, как взбесившийся мячик, и я уже с некоторой опаской косилась туда, откуда он выскочил. «Чёрт у вас завёлся», — любезно просветила меня Клариса из своего кресла. «Вот же, спокойно, как удав!» «Это я, наверное, перед свадьбой нервничаю». А вампирша принялась разъяснять, словно не замечая ментально вопящего шойшу. «Черти — дальние родственники у леши, только дикие и совершенно неуправляемые, в основном знамениты тем, что появляются из воздуха, Хватают то, что плохо лежит, обычные ли сладость или что-то блестящее, и исчезают. Даже поговорка есть, чтоб тебя черти взяли. Вредные существа. Их стараются сразу вытравить. Вытравить! Вытравить, прогнать! согласился с ней Шойша и воинственно встопорщил шорстку. Конфету! Конфету украл! Мою прогнать! «Надо же!» А я ещё удивлялась, когда Виллант ими ругался. Любопытство победила осторожность, когда я ещё увижу настоящего живого чёрта. Стоило мне подобраться поближе и заглянуть в камин, как в самом тёмном и дальнем углу что-то заворочилось и сердито фыркнуло, вновь подняв в воздух облачко пепла. Я всмотрелась и даже ойкнула от неожиданности. Среди прогоревших дров скорчился маленький, маленькое. Больше всего чёрт был похож на чёрную обезьянку-мурмозетку. Меховое обезьянье тельца, хвост с кисточкой. Голова непропорционально большая и очень пушистая. Вот тут сразу видны родственные связи с Улеши. И глазища такие же огромные, круглые и испуганные. Шойша с воинственным кличем метнулся у меня под рукой и схватил существо за хвост, когда оно попыталось шмыгнуть в трубу. «Конфета, конфета, отдай моё!» Чёртик забился, брыкнул соперника лапками и даже попытался боднуть его рогами. Да, на макушке у него действительно обнаружились маленькие остренькие рожки. Но всё напрасно. Улешек держал добычу, крепко время от времени сердито встряхивая. Пришелец оказался примерно вдвое мельче упитанного шойши. «Съел! Уже съел!» Захлебнулся негодованием домовёнок обнаружив, что в лапках малютки зажат только яркий фантик. «Вор!» Чёртик обречённо пискнул зажмурил глазище и прижал бумажку к груди изо всех сил. «Подожди, шойша! Не тряси его так! Дам я тебе конфету, не жадничай!» Мне почему-то стало ужасно жалко воришку. Я протянула руку и очень осторожно погладила существо по пушистой голове пальцем. «Он же совсем маленький. Детёныш ещё?» «Он вырастет!» — насупился домовёнок. Но соперника не отпустил. Подумал немножко и, недовольно ворча, протянул его мне так, чтобы удобнее было гладить. «Будет большой вор!» Перепуганный невозможностью скрыться, чертёнок застыл, как неживой. Но потом, убедившись, что ему не делают больно, наоборот, гладит, осторожно открыл один глаз, потом второй. И уставился на меня потрясённо, как на восьмое чудо света. На меня, на мою руку, на конфету, которую я ему протянула. м м, -м! Шойша зажужжал от возмущения, как встревоженный шершень. «Конфета моя!» «Не жадничай! Тебе тоже хватит!» Я кивнула на стол, где с утра стояла целая ваза сладостей. «Потом возьмешь, сколько хочешь. А это конфеты ему. Он маленький. Давай не будем его обижать. Маленьких обижать нельзя. Жадничать плохо». «Все. На меня обиделись. Смертельно!» «Большой хороший, хороший! А это вор! Воровать плохо!» — объявил улешек и надулся, как мышь на крупу. «Если мы сами дадим ему конфету, то он ее не будет красть», — хитро предложила я, протягивая вторую вкусняшку все еще плененному чертику. Тот схватил ее свободной лапкой и снова ошарашенно заморгал на меня глазюками. Потом сунул сладость в рот, только фантик шелестнул. И неожиданно стал краснеть. Весь, от хвоста до головы. Шерсть на глазах наливалась красивым вишнёвым цветом. А потом малыш свесил голову на плечо, прикрыл глаза и довольно засопел. — У-у-у! — Шойша, кажется, тоже заинтересовался переменой цвета. — Наелся! Теперь будет спать долго, мелкий, глупый! — Всё с тобой ясно. Притихшее было в кресле Клариса встала и поправила платье. «Мало тебе у арахнидов. Теперь ты займёшься приручением чертей. Ну что же, не сомневаюсь, ты найдёшь им достойное применение. А теперь пошли. Замуж пора». Триста лет спустя Бархатный голос Министрелли завораживал публику. Этим вечером в таверне было не протолкнуться. Как же столичная знаменитость и его новая баллада. Толстая кухарка мокрый шумно всхлипнула, утирая глаза краем фартука. «Какая красивая любовь! Какая жертва!» Эх, тут и поплакать не стыдно. Трактирщик чуждой женской сентиментальности подсчитывал выручку и довольно улыбался в густые пеги и усы. Эта новая сказка о первых сумеречных эльфах стоила хороших денег. Народ такое любит. Нежная леди и мужественный лорд, неземная любовь и разлука. Прекрасная эльфийка оставила возлюбленного и вышла замуж за тирана, чтобы связать свой новый народ с темными. А благородный эльфийский лорд едва не расстался с жизнью от горя, но потом решил посвятить оставшееся время своему народу и вступил в союз с вампиршей, ещё крепче связывая сумеречных эльфов с победителями. Они страдали, но до конца исполнили свой долг. Зрители рыдали и аплодировали. Только в самом тёмном углу, за маленьким столиком, никто не таял от восхищения. Парочка вообще была странной. Они даже не сняли плащи и весь вечер прятали лица в тени капюшонов. Ну, фразировка неплохая, правда, мелодия несколько простовата. Мальчик слишком увлёкся традиционной формой. В целом, неплохо. Чёрт побери! Зачем надо было возвращать мне молодость, чтобы таскать по третисортным концертам? Не ворчи. Бросил правление на старшенького, теперь терпи. Я триста лет ждала, пока ты не сможешь убежать по своим жутко важным государственным делам. А баллада получилась вполне на уровне. Тебе лучше знать. По мне, так редко дрянь, чёрт побери. Но с точки зрения пропаганды полезно. Людей хлебом не корми, дай только придумать романтическую чушь. И обязательно с трагическим концом. Да, действительно. Нет, я решительно поклонница другого жанра. Спокойного, основательного, уютного. Скажем, гномская кулинарная книга — вполне подходящий для нас сюжет, как считаешь. Во-первых, вкусно. Во-вторых, всегда хорошо заканчивается. Когда готовишь ты, да, всегда хорошо. Особенно, если мои пирожки не съедает твой проглот родствен Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читали Настя Жаркова и Иван Забелин.